«Я в ней запутывалась», — говорила женщина. «Мой приемный сын в юности видел одного Де мужчину, и он описывал пережитое им состояние точно так же. Поскольку Де умирает не по-настоящему, очевидно, ничто не доказывает, будто ощущения, испытываемые им в летаргическом сне, подобные ощущениям настоящих мертвецов на том свете. Но тибетцев такие соображения, по-видимому, не смущают. В Тибете с момента смерти до похорон проходит всегда много времени. Когда умирающий испустил дух, на него надевают его платье на выворот, вперед сзади, спина спереди, затем усаживают и стягивают ноги в позе Будды, со скрещенными ногами или подтянутыми к груди коленями. В деревнях после этого труп обычно сажают в котел. Когда его оттуда извлекает, котел загрязненный трупной жидкостью, слегка споласкивает и варит в нем суп или чай для угощения присутствующих на похоронах гостей. В высокогорных, центральных и северных провинциях На большой высоте над уровнем моря тело разлагается медленно. Но в жарких долинах с влажным климатом трупы, оставляемые в доме в течение восьми дней и даже дольше, распространяют невыносимое зловоние. Это обстоятельство нисколько не портит аппетит у трапа, расточающих мертвецу советы, какие пути следует избрать и какие избегать. на том свете. Они вкушают свою трапезу перед лицом покойника, и вместе с ним, поскольку старший трапа недвусмысленно приглашает покойника разделить с ними угощение следующих выражением «Такой-то пусть дух твой незамедлительно явится сюда и насытится». В лесистых местностях Тибета трупы сжигают. Жители обширных, безлесных, центральных и северных областей, которым служит топливом только навоз скота, оставляют своих покойников на растерзание хищным зверям на специально отведенных для этой цели участках на окраине селений. Кочевники и жители некоторых районов уносят мертвецов куда-нибудь в горы, что касается останков высшего духовенства, то их иногда высушивают двойной процедурой с засолкой и поджариванием в масле. получаемое в результате такой обработки мумия именуется мордонг. Мумия завертывает в одежды, заватят их в лицо и заключает мавзолей из массивного серебра, украшенный драгоценными каменьями. В некоторых гробницах на уровне головы трупа помещают стекло, через которое виден его золотой лик. Других великих лам просто пережигают в масле, а кости их хранят в богатых колчегах. Под влиянием буддистского учения о святости добрых дел ламаисты видят в обряде погребенности. Умирающий выражает мнение, или, по крайней мере, считается, что он его выражает, Чтобы тело его в качестве последнего дара милосердия послужило для насыщения голодных. В сочинении, озаглавленном Путеводитель для душ умерших на том свете, о церемонии погребения говорится следующее. Первое труп переносит на вершину горы. Здесь хорошо отточенным ножом отсекают от него руки и ноги. Внутренности сердце легкие раскладывают на земле. Их пожирают птицы, лисицы и волки. Второе. Тело сбрасывают в священную реку. Кровь и трупная жидкость растворяются в голубых волнах. Мышцы и жир идут в пищу рыбам и речным грызунам. Третье. Труп сжигают. Мышцы кожи и кости превращаются в груду пепла. Тизасы питается с мрадом от костра. Примечание: Тизасы полубоги, питающиеся запахами. Некоторые насыщаются ароматами, между тем как другие предпочитают зловоние.